Из мемуаров Воронцова-американца. Разумеется, Натали после всего произошедшего не могла отплыть в тот же день. Так что мы с ней вместе отплыли через неделю последним пароходом этой навигации. В Архангельске нас ждал встревоженный Дмитрий Михайлович. Еще бы! Весть о том, что дочурку едва не сожгли бандиты, любого заставит поволноваться. И даже переданная с предыдущим пароходом записка, что с ней все в порядке, его не успокоило. Губернатор, прослышав о поджоге, рвал и металл. А Лисичанский-младший, видимо, прознав, что о его участи стало известно, срочно уволился со службы и куда-то пропал. По слухам, скрылся за границей. В общем, не Дмитрию Михайловичу хватило. Он даже подумывал двинуться к нам берегом, но, на счастье, мы приплыли раньше. А тут ему еще и второй сюрприз подряд. Я официально попросил руки Натальи Дмитриевны. И попробуй тут возрази, ведь дочь-то согласна, да и жизнь я ей спас. Нет, конечно, родительское благословение тут дело не последнее, и без него венчать отказывались. Но ведь как не благословить-то? Я ведь ни из подворот не выполз, человек теперь известный, состоятельный и в некотором роде его благодетель. В общем, он помялся, но ответил, что за рог себе дал, что дочку замуж только за дворянина выдаст или за миллионщика. На что я ласково объяснил ему, что даже к моменту нашего знакомства у меня было три четверти миллиона. А теперь, когда завод и союз соливаров стали давать мне прибыль, до миллиона мне не более полугода осталось. А потом я картинно так по-купечески ударил шапкой о пол и сказал, что и дворянство я тоже себе добуду. В общем, благословил он. Свадьбу по старой традиции их семьи назначили на сентябрь будущего года, после чего я со своей невестой и грузом, привезенным с последним рейсом, отправились в Петер. Санкт-Петербург, 20 октября, 1 ноября по новому стилю, 1898 года, четверг. «Так вы и есть тот самый Воронцов!» Произнося эти слова, Елизавета Андреевна демонстративно меня разглядывала. «Нечего сказать, красавца наша Наталья оторвала. Право слова многие ей завидуют. Но я всегда знала, что она умница и своего не упустит». «За это вам спасибо», — вмешалась в беседу Наталья. Если бы вы меня в Одессу с собой не позвали, я бы его не встретила. И мы решили вас по русскому обычаю поблагодарить, — подхватил я. Мой заводик сейчас многие интересные вещи делать начал. Уверен, они скоро в моду войдут, но вам мы решили их презентовать первые. Не сомневаюсь, вы потом долго про наши сюрпризы вспоминать будете. Итак, сюрприз первый — «Эскимо». Название «Эскимо» перешло к мороженому от холодильной установки «Эскимо», названной так в честь эскимосов, ассоциировавшихся с холодом, которые неожиданно появились на улицах Санкт-Петербурга, Москвы и других городов Российской империи летом 1900 года. Установки представляли собой адсорбционные мячные холодильники, работавшие на угле, и предохраняли мороженое от таяния. То есть в этом случае Воронцов опередил время всего на один год. Я открыл принесенную с собой коробку и начал раздавать всем мороженое. Разумеется, это не было эскимо из моего детства, а просто мороженое в вафельном стаканчике. Мороженое тут делать умели. Но вот беда, зимой, когда есть мороз, и готовить мороженое просто, его совсем не хочется. А летом, когда оно пойдет в охотку, нет мороза. Я всего лишь чуть-чуть доработал свой холодильник, чтобы он мог производить сухой лед. Воронцов скромничает. Это не всего лишь. Добавляется целая ступень по получению углекислоты, ее сжатию и сжижению. Да и получение сухого льда из жидкой углекислоты требует отдельной ступени. Но, в принципе, ничего сложного. И привез демонстрационный образец в Питер, не сомневаюсь, что после того, как слухи про эскимо разлетятся, ко мне очередь выстроится из тех, кто захочет к лету получать сухой лед. А теперь второй сюрприз — кукла Сиси. Вокруг раздались восхищенные ахи, причем потрогать эту куклу рвались не только девочки, но и девушки, и дамы постарше. Дав им наахаться и наохаться, я объявил главный сюрприз — Общество заинтригованно приблизилось. Что ж такое, может быть, еще интереснее, — читалось на их лицах. Магический куб! Не заставил их долго ждать я. Как видите, каждая из шести граней куба окрашена в свой цвет, и все грани могут вращаться вокруг своей оси. Кубик можно легко разобрать. И я продемонстрировал им, как всего дюжиной движений, цвета перемешиваются в невообразимом беспорядке. «Но вот собрать их обратно — та еще головоломка. Берите, попробуйте!» И я начал раздавать в толпу принесенные с собой и разобранные кубики. Любая вечеринка рано или поздно переходит в стадию броуновского движения. Гости свободно перемещаются по помещению, присоединяясь то к одной, то к другой компании. И вот... Когда на этой стадии Наталья отошла пощебетать с другими девушками, ко мне подошла Елизавета Андреевна. — Господин Воронцов, вы сделали этот вечер незабываемым. Я, как и вы, не сомневаюсь, что сюрпризы ваши будут иметь успех. — Благодарю вас, — поблагодарил я за добрые слова с лёгким поклоном. — Но знаете, кажется мне, вы слегка поспешили. Это ваша кукла Сиси... Я думаю, стоило бы сначала заручиться одобрением её мужа. Не думаю, что это будет трудно. Он ведь её и правду очень сильно любил. Так что, если правильно всё подать, вы правы, согласился я, действительно не додумал и пустил на самотёк, а стоило бы озаботиться. Но, видите ли, Елизавета Андреевна, у меня не те связи, чтобы презентовать куклу самому австрийскому императору. — Ну, за этим дело не станет, — улыбнулась хозяйка дома. — Вы, главное, подготовьте саму куклу и текст, поясняющий. А я уж найду, как передать. Не волнуйтесь. Мне осталось только склониться в глубоком и благодарном поклоне. Вена. 14 ноября 1898 года. Среда. Франц Иосиф, император Австрии и король Чехии, Король богемий и апостолический король Венгрии, бывший президент Германского союза и бывший король ломбарда Венеции, сидел, запершись в своем кабинете. Бремя власти — тяжелое бремя, и он это знал еще, даже будучи наследником. В 24 года он захотел жениться на дочери наместника Венгрии и нарвался на жесткую отповедь матери — «Венгрия — наша подданная провинция, и должна таковой оставаться. Венгерка не может делить с тобой трон». Со временем он и сам понял, что о подданных надо заботиться, но никто из них не должен видеть своего монарха слабым, и уж тем более никто не должен видеть его плачущим. Хотя слезы уже прошли. На столе перед ним лежала вскрытая коробка, а на коленях была кукла, точь-в-точь, точь, повторяющая его ненаглядную сиси. Именно такой он увидел ее впервые, даже платье точно такое же, а кроме куклы в коробке только записка, чтобы люди помнили. Эпилог. Я был уверен в успехе. Отец не раз рассказывал мне, какое безумие охватило мир, когда венгерский инженер и изобретатель Рубик выбросил в мир свое изобретение. Сам Рубик в результате стал долларовым миллионером на одних только отчислениях за патент, одним из немногих в социалистическом лагере. И этот мир должен был отреагировать так же. Про манию пятнашек тут немало писали газеты. Головоломку пятнашка изобрел американец Сэм Ллойд, однако по последним фактам Он лишь усовершенствовал головоломку, придумав для нее нерешаемую задачу. В 1870-е забава охватила миллионы людей по обе стороны Атлантики. Суть ее такова. 15 квадратных шашек с номерами от 1 до 15 лежат в квадратной коробочке размером 4х4. Цель в том, чтобы, передвигая шашки, но не вытаскивая их, расположить шашки по порядку номеров. Сын Ллойда описал ажиотаж, вызванный головоломкой. Премия в тысячи долларов тому, кто первым решит эту головоломку, так и не была никем востребована. Хотя тысячи людей утверждали, будто им удалось добиться желаемого. Рассказывали, будто лоцманы сажали суда на мели, а машинисты проскакивали без остановки железнодорожные станции. Известный издатель рассказывал, как однажды он отправился на ланч я обнаружил, что сотрудники редакции и типографии самозабвенно играют в пятнадцать с полуночи, гоняя по тарелке кусочки пирога. Но я не собирался ограничиться только отчислениями за патент. Вовсе нет. В настоящий момент только я один владел технологией производства как комплектующих для головоломки, так и производства основного материала для них — ацетилцеллюлозы. Как уже отмечалось ранее, воронцов ошибается оцетил целлюлозу, научились получать несколькими годами ранее. Но производство выходило слишком дорогим, и потому массовое производство конкурентам предстояло еще налаживать. Конкурировать со мной некому. Я собирался открыть свои торговые дома по всей Европе и Америке. Так что, хотя моя официальная биография описывает следующий год как триумфальное шествие магического куба по миру, на самом деле и я, и мой штаб, состоящий пока что из моей невесты и Марка Вальдранда, племянника того самого Рабиновича Полтора Жида, пахали как проклятые. А все эти балы, встречи со знаменитостями и презентации были лишь яркой стороной медали. Впрочем, были и плюсы. Например, австрийский император — Тронутый популярностью нашей куклы Сиси присвоил мне венгерское дворянство, пожизненное и наследуемое, хотя и без земли, так что это свое обещание я выполнил всего за три месяца. Про миллион я уж и не говорю. Как показали расчеты, за 1899 год, год триумфального шествия магического куба, я заработал 25,5 миллионов рублей. Правда, большая часть этих денег находилась в оборотных средствах, разбросанных по всему миру торговых домов, где я имел контрольный пакет. Но были и полезные знакомства. Менделеев, Зелинский, Попов, Шухов, Кузьминский. Эти имена у многих на слуху. Но были и другие, тогда малоизвестные широкой публике, например, тот же Графтева. Естественно, окрепли и связи с управляющей верхушкой империи. Энгельгард, например, теперь при встрече здоровался за руку и всем с гордостью рассказывал, что это он первым разглядел мой потенциал. Ну, а с великим князем Александром Михайловичем у нас сразу обозначился прочный и взаимный деловой интерес. В общем, все еще только начиналось. Санкт-Петербург, 23 июня 2013 года, воскресенье, вечер. — Привет. — Ну, чего застыл? Когда Леночка открыла Алексею дверь, он был потрясен. Нет, она и раньше ухитрялась блистать и покорять его. Но сейчас... И ведь не было никаких особых изысков. Обычное, вроде бы, легкое платье светло-голубых тонов, белые туфельки и элегантная прическа. Но что-то новое появилось в ее глазах, в ее выражении лица и манере держаться. Алексей не раз слышал, что в день своей свадьбы любая девушка становится принцессой. Слышал, но не верил. Однако теперь убедился. Как и в том, что у его невесты этой магии, похоже, хватит и на другие особые дни. Наконец, Алексей вручил Лене букет и нашел в себе силы оторвать взгляд от нее и перевести его в глубину прихожей. За спиной его любимой торчал невысокий мужчина лет сорока с живым энергичным лицом, совсем, правда, не похожим на лицо Лены, и женщина весом за центнер. Зато в лицах Лены и этой женщины сходство угадывалось. Хотите узнать, как ваша жена будет выглядеть через двадцать-тридцать лет? Посмотрите на тещу. В невольном шоке припомнил Алексей неоднократно слышанную народную мудрость. — Знакомьтесь, это Алексей Воронцов, мой хороший знакомый, а это тетя Марина, сестра моей мамы, и ее муж, дядя Лева. Они приехали в гости из Одессы. — Ух, так это тетя! — облегченно подумал Алексей. Впрочем, он тут же подумал, что рано расслабился. Будущей-то тещу он еще не видел. — «Просим к столу!» — тут же вклинился в разговор дядя Лёва. «Заодно и с родителями Леночкиными познакомитесь!» Родители Лены не разочаровали. Они, как и полагается потомственным жителям Питера, и родителям такой умницы и красавицы, как его Леночка, были культурны, образованы и элегантны. Алексей пытался соответствовать, и в результате разговор поначалу не клеился. Напряженность сохранялась до тех пор, пока не подали дежестивы. Дежестив — общее название напитков, подаваемых в конце еды. Считается, что дежестив помогает перевариванию пищи. После нескольких глоточков армянского коньяка четвертьвековой выдержки дядя Лёва вдруг непринужденно спросил, подпустив одесского акцента в свою речь. «Молодой человек!» Вы тут так и будете сидеть и молчать? Я себе думаю, что вам пора сказать пару слов за то, что вы просите руки и сердце Леночки». Тетя Марина отреагировала немедленно, будто сотни раз репетировала этот диалог с мужем. Лева Ша, ты опять спешишь. На секундочку я думаю, что сердце нашей Леночки молодой человек уже имеет, и просить ему осталось только её руки». Немудренная шутка, казалось, разрядила обстановку, и общение дальше пошло живо. Впрочем, тетя Марина периодически продолжала встревать с не совсем деликатными, но важными для молодой семьи вопросами, вроде «А вот я интересуюсь спросить, а какое у вас образование, а где вы работаете?» И Алексей рассказывал, что сперва закончил колледж при Ольгинском фистехе, а потом и сам физтех. И что, специализировался по специальности физика плазмы, а работает теперь начальником департамента в русском космосе. Ольгинский тех, а почему не в Питере учились? Денег не хватало? Или вы оттуда родом? И он снова объяснял, что Ольгина сегодня это часть Санкт-Петербурга, туда даже метро ходит. А полное название у него Санкт-Петербургский Императорский физико-технический институт – один из самых престижных вузов планеты. Авторы полагают, что в том мире фистех тоже будут создавать в пригороде столицы, то есть физтех будет создан не под Москвой, а под Питером. Но, как и в нашем мире, Ольгина к 21 веку будет включена в состав города и обзаведется станцией метро. Начальник департамента, такой молодой, «Разве так бывает?» И Алексей снова объяснял, что сотрудничает с корпорацией уже 13 лет, что они обратили на него внимание в ходе одного конкурса и даже оплачивали обучение, весьма недешевое, кстати сказать. Так что ему даже кредит брать не пришлось, так отучился. «Не пришлось? Ну тогда, наверное, вы ипотеку взяли. Как у вас с жильем? Есть куда жену привезти и где детей растить?» И снова Алексей со вкусом излагал, что у него есть квартира-студия, подарок от прадеда, и что на двоих жилплощади вполне хватит. А вот позже, когда Лена окончит университет и придет пора подумать о детях, он квартиру поменяет на большую, потому что русский космос уже не раз предлагал ему кредит на подобные цели с рассрочкой на 30 лет, причем пока он работает в компании, процентов платить не надо. — Надо же! — фыркнул дядя Лёва, успевший к этому времени уже слегка поддать. — В этой вашей компании с вами так носятся, будто вы из тех самых Воронцовых! — Дядя! — негодующе сказала Лена. Алексей поставил коньячный бокал на стол, обвёл взглядом комнату, глубоко вздохнул и, наконец, громко произнёс. — Во-первых, у нас в компании так относятся ко всем сотрудникам, проработавшим более двух лет, а во-вторых, извините, но я не как будто, а на самом деле из тех самых Воронцовых, и Юрий Анатольевич Воронцов — мой прапрадед. Воцарившийся после этих слов тишине, Алексей явственно расслышал жужжание мухи, летавшей по соседней комнате. Когда секунд через пять звякнула паркет выроненная кем-то ложечка, Алексей с юмором припомнил то место в мемуарах, где предок рассказывал, как и при каких обстоятельствах прозвучали слова про того самого Воронцова. И подумал, что надо бы спросить у деда, не было ли еще тетрадок. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарьев.